«Я бы не успел так быстро сделать венгерскую визу», — заявил Хайфули, «Или найти кого-то с дипломатическим паспортом, чтобы попасть в Будапешт без визы. Это очень сложно. Мы считали, что вы просто устроили небольшую провокацию, чтобы не допустить поездки к Андакову. Теперь оба профессионала говорили достаточно тихо, чтобы их никто не мог услышать, кроме Мясникова и Касимова,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 подвел итог Потапенко. — Нас обманули, как мальчишек. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Касимов.